Глава 43. Близость. Келан. Теперь, когда начались занятия, Келан реже видел Алану. Ему не хватало ее, и после окончания лекции он часто спешил в служебный корпус, где предпочитала проводить время, уставшая сидеть без дела девушка. Она продолжала готовить. Это изумило Келану поначалу, но после он понял, что и в таком странном выборе сквозило привычное ей свободолюбие и лишенное эгоцентризма практичность. Алане не хотелось жить в учебном корпусе, а на кухне не хватало рук. Новая кухарка должна была приступить к работе не раньше, чем через месяц. Келлан догадывался, что еще одной причиной служило нежелание Аланы видеться с ним в келье. И когда он спросил ее об этом, она неожиданно подтвердила это прямо. «Не хочу думать, что нас кто-то может увидеть», и сделать неверные выводы, но хочу продолжать общаться с вами». И ей явно нравилось готовить. А готовила Алана отменно. Келлан с удивлением узнал, что почти все блюда, которые запомнились ему за последний месяц, были ее авторства. И запеченная в сливках индейка, и тушеные с пряностями овощи, и даже сырный суп. Однажды он попробовал ароматный бульон, прямо из котла, в котором тот варился, И был рад, как мальчишка, которому сошла с рук шалость. Его Алана тогда рассердилась и сказала, что в котел лезть нельзя, но Келан обнял ее, и она мгновенно перестала злиться. Его умиляла, как Алана зарывалась носом ему в грудь, скрывая смущение от того, что он слишком близко, как боялась встретиться с ним глазами с маленького расстояния, ожидая поцелуя. Алана чаще всего говорила скованно, если он находился прямо перед ней. Но Келан нашел выход. Он стоял или сидел приобнимая ее сзади. Это было хуже, чем видеть ее светящееся лицо, зато появлялась возможность зарыться носом волосы и ощутить как она отклоняется назад ловя его прикосновения. Келлан не торопился сближаться, и хотя желание целовать ее нежные губы горело в нем, он боялся оттолкнуть ее неопытную в чем то по детски наивную своим пылом кел часто напоминал себе что так как он старше и сильнее ничего что она могла бы счесть принуждением или тем более насилием в их отношения не допустит если поначалу он еще убеждал себя якобы это ее сложная судьба пробудила в нем участие то увидев алану в предназначенном для бала платье представив на миг что она окажется на празднике одна в то время как он мог бы вести ее и кружить в танце келлон попрощался с иллюзиями братско отеческого интереса когда-то он положил ей на грудь руку, чтобы вылечить от последствий влияния жидкого интаря. тогда это казалось уместным, а сейчас, впрочем она и тогда возмутилась. уже тогда Алана смущалась его, как девушка может смущаться мужчина, и этот факт келана практически окрылял. Празднование со всей его нелепой пышностью и утомляющей суетой должно было начаться завтра. Точнее, поправил себя Келен сегодня, ведь они опять засиделись за полночь, ведя неспешный разговор о магических системах. Если бы кто-то сказал ему еще год назад, что он будет проводить все свободное время на территории слуг, то Келен бы только покрутил пальцем у виска. Сейчас же тесная кухонька с ее обшитыми деревом стенами, плотными занавесками на маленьких окнах, удобными низкими табуретами и кожаной завистью стала ему родной и, казалось, вполне уютной. Теперь, когда Алана получила законный доступ к библиотеке, все время что не готовила, она читала. Келлан поначалу боялся, вдруг Алана начнет пытаться практиковать магию по книгам и навредит себе. Но она, в которой уже раз его удивила, пытаясь освоить лишь 10 простых заговоров для детей, и то с большой осторожностью. От Келана не укрылось, что самостоятельное изучение искусства шепчущих, даже на таком уровне, дается ей с большим трудом. Не имея пока права наставлять ее, как шептать заговоры, он перевел тему на другое. Существует много магических школ и еще больше учителей. Приют тайного знания лишь одна из них. Чтобы не вызывать преждевременных вопросов, он не сказал, что другим системам учили лишь ходящие по мирам, и что приют был единственным местом в этом мире, где освоение знаний поставили на поток. Не сказал он и о параольской школе артефактологии. В ней талантливые магии отрабатывали лишь один изолированный навык. Полноценным обучением Келан это не считал. Он сидел у стены позади Аланы, она прильнула к нему плечом и боком. Подаренная им шаль, которую Алана практически не снимала, грела его руки и грудь. Келлен подался порыву и заложил прядь ее таких коротких волос за ухо. И она обернулась, удивленная, встретилась с ним глазами и улыбнулась. Он чувствовал, как и его губы растягивает улыбка. На секунду он прикоснулся своим лбом к ее. Алана закрыла глаза. Губы ее трепетали. Два лепестка розы в тусклом свете свечи. Но целовать их Килан не стал, лишь нежно погладив лицо. «Я думаю, ты можешь освоить и другую систему, если захочешь», — продолжил он неохотно. «Есть системы, в которых не подразумевается использовать речь». А вместо этого маг использует заключенную в нем самом силу. И есть такие, где собственная сила сплетается с силой внешнего источника. Однако метод шепчущих самый безопасный, потому что ты не тратишь своих сил вообще. Вы хотите, чтобы я осталась здесь, да? Тихо спросила Алана. Поэтому убеждаете согласиться на предложение Сина. Ее расслабленное лицо посерьезнело, и она встала, чтобы поставить чайник. На него Алана не смотрела. Келан пожалел, что не может прочитать ее мысли, и ответил честно. «Да, я дал обещание быть здесь долгое время. Если ты откажешься, тебе не разрешат остаться». «Я это понимаю», — ответила Алана, звеня посуды и все так же не оборачиваясь. «Сколько вам осталось тут служить?» «Сто двадцать один год без пары месяцев». Тут она повернулась. «Сколько?» Келан рассмеялся это не так и долго для мага лет через триста поговорим о том как течет время сама все поймешь но почему столько директор син говорил о пятидесяти годах я пообещал отцу обучать послушников пятьсот лет келлен смотрел как ее лицо становится все более удивленным у меня совсем другие условия никаких клятв я не давал и в любой момент могу уйти но предпочитаю удержать слово а сколько вам лет — тихо спросила Алана. «Знаю, это невежливый вопрос, но...» «487», — просто ответил Келлан. Алана села на табурет. Полотенце выскользнуло из ее руки, Келлан подхватил его на лету и положил на стол. Она плотно сжала губы. В ее расширенных глазах он видел удивление, которое сменило растерянность. «Я не знала, что можно столько жить. Я думала, вот бы Хелке смеялась. Вам не может быть столько?» Чем вы занимались все это время? Как вообще можно жить так долго? Я путешествовал и учился, а теперь нянчу детей в приюте. Улыбнулся Келлен. У вас есть дети? – переспросила Лана. Ее лицо погрустнело. У меня нет детей и семьи, кроме отца и старшего брата никого. Она взглянула на Келлена в упор, нервно скручивая полотенце в жгут. А почему? Я не хотел иметь семью. Алана хотела еще что-то спросить, но передумала и прикрыла рот ладонью. Келан протянул руку и снова погладил ее волосы, но Алана чуть отстранилась, и он прекратил. Некоторое время они молчали, а потом Алана суетливо бросилась разливать чай. А когда вы закончили обучение в приюте, то сколько вам было лет? Сто восемь. То есть, если я соглашусь, то закончу обучение здесь, когда мне исполнится столько? «Это так много? И потом еще 50 лет служения?» «Нет». «Я поздно поступил», — объяснил Келан. «Ты закончишь раньше». Син очень достойный человек. Я не знаю о нем многого, но то, как он подходит к руководству и как обращается с теми, кто от него зависит, делает его прекрасным директором. Он занимается внешнеполитическими вопросами и обеспечивает приют охраной. «Ты рассказывала, что не могла выйти с территории». Организация пространства на магическом уровне — как раз его забота. Он очень часто отсутствует, его не бывает в приюте годами. Именно поэтому возвращение Сина обычно празднуют. Возможно, за все 50 лет он даст тебе всего 2-3 поручения. В любом случае, служить ему — скорее честь. «А вы служите ему?» «Нет, я не служу ни одному из них». «А вы бы согласились дать клятву верности Сину?» — спросила Алана, — И Келлан в который раз поразился ее уверенной и целесообразной прямолинейности. Он усмехнулся, формулируя ответ. «Лучше Сину, чем Ингарду или Роберту. И намного лучше Сину, чем моему отцу». «Так и знала, что мастер Келфер ваш отец», — заметила Алана. «Вы в чем то очень похожи». «Ты уже виделась с ним?» Келлан заинтересованно наклонился к ней. «Да. Он только назвал меня Виллой и похвалил запрыть» и сказал, что одобряет моё обучение в приюте, но не одобряет... Вот это было чем-то новым. Келан почувствовал укол злости и сквозь зубы продолжил. «Общение со мной». Мне кажется, Алана говорила глухо и снова избегала его взгляда. «Он забегает очень и очень вперед, считая наше... наше общение не тем, чем оно является». Она всё ещё сминала полотенца келна нежно посмотрел на ее бледное от волнения руки и спустившись с табурета, присел у ног аланы, накрывая ее ладони своими с двух сторон. Ему очень хотелось спросить чем же для нее является их общение, но вместо этого он сказал: прости, что тебе пришлось выслушивать это я не ожидал, что он так отреагирует и добьюсь, чтобы отец больше не упрекал тебя ни в чем. Алана удивленно моргнула несколько раз. А потом вытащила ладони из плены его рук и провела кончиками пальцев по лицу Келана, от толба по щеке к подбородку. Что-то новое, незнакомое рождалось в ее глазах в этот момент. Келан поцеловал ее пальцы. Он меня не упрекал, срывающимся от волнения голосом произнесла Лана. Только сказал, что нам обоим это не на пользу. Не нужно с ним ссориться из-за меня. Сказала и прикусила губу. Она смотрела на него сверху вниз, такая сияющая, красивая. Русые волосы обрамляли ее лицо и казались рыжими в свете свечи. Плотно сомкнутые губы чуть дрожали. Келан поцеловал ее, и снова и снова, наслаждаясь немедленным откликом, теплотой податливого рта, руками запутавшимися в его волосах, ее сбивающимся дыханием. Он встал, подняв ее над собой и закружил. Алана ойкнула, а потом беззаботно рассмеялась. И только тогда Келан отпустил ее и прижал к себе очень крепко. Оставь это мне. Не думай, прошептал он в ее волосы. Лучше соглашайся. Алана не ответила.